Арсения ярость боялся доколик и старался выслужиться любым способом, заработав славу самого подозрительного из сотников безнадёги. Однако седой, облачённый в наглухо застёгнутую рубашку армейского образца, штаны, карго и высокие ботинки, почему-то оставил Ярусе равнодушным. Наверное, показался старым и безвредным. «Ты без оружия?» — падла, испытывающе посмотрел на разведчика —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 Теперь резкий хмыкнул. «Жаль, сейчас передохли все. Открывай». Однако Сиплый оказался трусоват. Несколько мгновений он переминался с ноги на ногу. Мата слышала его движения так, словно видела их, после чего протянул. «А шериф не взбесится?» «Из-за чокнутой тёлки». Шериф визиря привечает. «А как визирю знает, что тёлку чпокнули?» «Она ему скажет». Резкий хохотнул. «Она же с придурью. Молчит всё время». «И то верно».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 Шесть взрывов, пауза, поскольку Кабире нужно вставить в коморы Толстого, новые Хиросимы, и снова взрывы, шесть, и снова пауза, и паника, и гибнущее безнадега, исчезающее в пыли, дыму и разлетающихся обломках, горящие и тонущие суда, плавящаяся техника, периодически фонтанирующие огнем взрывающихся боекомплектов, здания, рушащиеся и растворяющиеся в пыльных облаках, и трупы, трупы, трупы,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 На мое счастье, никто из падальщиков мои добрежья умом не обладал. И все они превратились в беспощадных зверей, обуянных желанием спастись. Удаленные комментарии к вложениям Гаррика Визиря. Каждый против каждого. Удары и выстрелы, подножки, подсечки, бешеный рык. Визирь рывком уходит в сторону, выхватывает автомат у ближайшего падла, ожидает схватки, но тому плевать, бросается на пол за вожделенной дозой, успевает коснуться ее пальцами и получает нож под ребра. «Крик!»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 Он все понимает и таким образом прощается с жизнью. «Убейте комби!» Но приказ никто не слышит. «Убейте!» Визирь ужом выскальзывает из тронного зала, отталкивает фиолетового зараженного Айба отцем падальщика, затем еще одного обожженного и скулящего от боли ярося, вбежавшего во дворец с улицы, выскакивает во двор и на мгновение замирает. Знает, что нужно бежать со всех ног, но ничего не может поделать, останавливается, впечатлившись величественной картиной разрушения —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 Тот кивком поддержал тост и тоже глотнул обжигающего крепкого. А тихие волны продолжали плавно набегать на камни, словно прощаясь. Иногда мне кажется, что я смотрю на происходящее со стороны, что жизнь проходит мимо, разыгрывая передо мной занятные и не очень картинки, а я могу в любой момент остановить этот просмотр. Или отмотать назад, повторяя то, что понравилось, или вперед, избегая страшного или неинтересного или просто выйти из зала, или проснуться. Иногда мне кажется, что окружающий меня ужас выдуман режиссерами и художниками, что страшное время света — всего лишь старт игры, и теперь я бегаю внутри виртуальной реальности, набирая опыт и улучшая характеристики. Я колю себя иглой, ножом, я кричу от боли, но не могу выйти из игры и не просыпаюсь. И тогда окровавленный, тяжело дышащий Я ненадолго понимаю, что Зандер настоящий, что мир настоящий и что время света стало нашим билетом в технологичный ад.